Роберт Линсон «Дзен-буддизм и повседневная жизнь» Из книги Роберт Линсон «Живой дзен» 1958 год Большинство авторов сходится в том, что дзен нужно не понимать, им нужно жить. Дзен вполне совместим с обычной жизнью и при этом имеет свою собственную неприходящую ценность. Согласно Дзен. Нет действий, которые можно назвать обычными. Все действия исключительные, не рядовые. Дзен требует от нас сохранять интенсивное, особое внимание в гуще так называемой обычной обстановки. Реальность – там, где мы пребываем момент за моментом. Решающее значение для нашей реализации имеет настрой разума, с которым мы подходим к оценке как внешних, так и внутренних обстоятельств и явлений. Качество или вид события вторичны, ведь любое событие, любое восприятие реального мира может вызвать сатори. Можно вспомнить изречение мастера дзен, который утверждал, что бесконечность складывается из конечности каждого мига. Любое действие, отмеченное печатью эгоизма, жадности, инстинкта обладания и господства, есть отрицательное и незавершенное действие. Оно может породить лишь зависимость, унижение и вражду между личностью и обществом. Истинно положительное и созидательное действие – такое, в котором каждый миг, жизнь проявляет себя с наибольшей полнотой. Оно самодостаточно. Оно ничего не требует и ничего не ожидает. Это цельный, тихий и анонимный процесс, который обнимает всю Вселенную от бесконечно малого мира атома до самых отдаленных галактик. Внутри себя мы можем ощутить это со всей полнотой лишь сумев избавиться от жадности. Трудность состоит в том, что жадность стоится в самой глубине нашего бессознательного. Нам часто кажется, что мы спокойно пребываем в настоящем, тогда как на самом деле мириады волнений и скрытых притязаний роятся в наших головах. Поэтому, Поступки мы не переживаем полностью. Они всегда несут на себе отпечаток утаенного стремления и скрытого желания. Дзен создает атмосферу умиротворения, строгости и простоты взамен напряжений, которые возникают из-за того, что мы стремимся к обладанию, господству, успеху. Как только мы осознаем ложность такой установки, мы отпустим ее. И страдания, присущие нашей внутренней напряженности, сменится счастьем и легкостью бытия. Настоящая отстраненность не есть результат духовной дисциплины. Если мы простым волевым актом откажемся от вещей и явлений, к которым испытываем привязанность – то всего лишь убежим от решения проблемы, потому что мудрец сразу спросит, кто отказывается от этого или от того. Человек, который испытал Сатори, не отказывается ни от чего, но, зная о безграничном богатстве своей природы, больше не сможет ни к чему привязаться. Он больше не испытывает ни страсти, ни привязанности, потому что пробуждение открыло ему что он находится в самой сердцевине живого и неживого во Вселенной, в центре всего, что есть самого дорогого и незаменимого в этом живом и неживом. Другими словами, привязанность есть не средство, но лишь следствие. Мастера дзен учат нас, что не следует обучаться медитации или отрешенности. Они выдвигают лишь одно требование – быть бдительным, внимательным, готовым проснуться в любой момент, потому что жизнь пламенеет в каждой секунде проходящего времени. Современных людей можно сравнить с борзыми, которые бессмысленно мчатся, преследуя механического зайца. Люди борзые натянуты, как струны, напряжены сверхмеры, меры, жадны и жестоки. Но Дзен старается показать им, что тот заяц, который кажется им настоящим, всего лишь заводная игрушка. В тот миг, когда человек полностью осознает, что значит эта истина, он отпускает себя. И горечь от борьбы и постоянного насилия сменяется покоем, миром, гармонией и любовью. Последствия такого облегчения глубоки. Они сказываются не только на физическом, психическом и умственном здоровье человека, но и на всем человечестве в целом. Вот основы эффективного ненасилия, сострадания и доброты, которым учит нас буддизм в общем и дзен в частности. Мы знаем, что страх парализует естественные инстинкты большинства животных. То, что истинно в отношении животных, с определенной точки зрения верно и для людей. Большинство наших ошибок, сомнений и заблуждений имеют своими источниками прямо или косвенно страх и жадность. Когда разум отпускает себя, и перестает напрягаться от того, что должен к чему-то стремиться. Тело и нервная система только выигрывают. Последние исследования по психосоматике убедительно доказывают, что, например, значительно меняется содержание щелочи в крови и замедляется выработка гормонального секрета именно тогда, когда меняется наше эмоциональное состояние. Расслабление тела вместе с расслаблением и спокойствием разума способствует величайшей ясности и умственной, и физической. Зачастую, когда мы встречаем людей по-настоящему цельных, сумевших полностью реализовать себя, нас поражает в них удивительное соответствие обстоятельствам и готовность в любую минуту отвести опасность от других. В этом и состоит главное различие между этой теорией и тем, что понимают индусы под самадхи, в котором острие внутреннего созерцания направлено на отделение мистического мира от внешнего, с тем, чтобы заставить человека вообще забыть о нем. Среди непосредственных последствий применения практики дзен нельзя не отметить упрощение самой жизни. Открытие нашей истинной природы или хотя бы приближение к тем несметным богатствам, что скрыты в ней, избавляет нас от большинства наших потребностей, таких как страсть к обладанию, пустословие и любовь к наслаждениям. Как только мы способны открыть сокровище, которое лежит в наших глубинах, внешние ценности начинают терять свою привлекательность. Но при этом нам не следует резко прыгать к выводу относительно антиобщественного характера цельного человека или человека, уже находящегося на пути к такому состоянию. Антиобщественный человек – это тот, чей безграничный эгоизм порождает лишь страсти, насилие, стяжательство, ревность, господство и нескончаемые капризы. Когда мы умираем для старой жизни, эти источники унижения, конфликта и страдания иссякают сами собой. И снова я хочу подчеркнуть, что уменьшение потребностей есть не средство, а лишь следствие. Как далеко могут идти эти рассуждения? Каковы минимальные и максимальные потребности каждого отдельного человека? Никто не определит их и не создаст из них никакой системы. Если мы рассуждаем должным образом – Мы приходим к проблеме использования великого тела. И именно этому учат нас мастера дзен. Это использование будет для каждого своим, в зависимости от времени и обстоятельств. Не следует пытаться подчинить его каким-то законам, рано или поздно они свяжут нас точно узы. Настоящая молодость... Явление скорее психологического, чем физического порядка. Всем нам знакомы люди биологически еще молодые, но душевно пустые, как бы мертвые. Как только мы освобождаемся от силы привычки, все силы обращаются на созидательный динамизм интенсивной внутренней жизни. Определяющие факторы психологического старения – рутина – Бесплодное повторение одних и тех же заезженных привычек и эгоизм в различных его проявлениях. Когда иллюзия собственного «я» исчезает, все наши страсти, привязанности и навыки машинального мышления уходят вместе с ней. Мы обновляемся с каждым мгновением. Каждый день для нас – точно день рождения, потому что утро – освобождает нас от груза прошлого существования. Мы снова начинаем с нуля, оставляя позади всю умственную грязь. Мы свободны от своего глубинного страха, что сковывал нас и все время возвращал на привычную протаренную дорогу. Страх остается позади, а впереди нас ждет безграничная уверенность и познание самой истины.